Карин Слотер и Майкл Карита. Когда Карин Слотер согласилась принять участие в этой антологии, она поставила два условия: первое, действие будет происходить в 1990-х, и второе, ее напарником должен стать Майкл Карита. Я с радостью согласился на оба. К счастью, Майкл тоже не возражал. Задача для каждого из писателей заключалась в том, чтобы вернуть свои миры в прошлое в тот временной промежуток, когда их герои были намного моложе и только начинали свою книжную карьеру. Карин хотела показать молодого Джеффри Толливера из 1993 года. Когда писала о нем, она намекала, что знает кое-что о его молодости, но совершенно сознательно не выдавала читателям подробности. «Мне очень нравится иметь тайны от моих читателей», — пошутила она. Этот рассказ позволил ей поделиться с ними некоторыми подробностями. Майкл впервые сочинил рассказ от имени Джо Причарда — Он не писал про Линкольна, Перри и Джо целых восемь лет, и все его прежние истории были преподнесены с точки зрения Линкольна. Теперь появилась возможность не только вернуть героев в прошлое, но взглянуть на них под другим углом зрения. Майкл говорит, что схема менялась и развивалась в процессе создания рассказа. Он что-то писал и отсылал Карин, она добавляла свои идеи, Гораздо лучше и забавнее его собственных, и отправлял ему. В конце концов наступил момент, когда Майкл уже не хотел, чтобы история закончилась, потому что это было очень весело. Один из главных героев получил имя после пари, которое Майкл проиграл писательнице Алаферберг, но я не скажу, кто именно. Однако прилежный читатель и сам все поймет». И вот в чем заключена ирония. Этот замечательный рассказ оказался самым длинным в антологии, но у него забавное название «Короткая история».